традиционной крестьянской самобытности, поворот к морской торговле и широкому культурному обмену. Мы даём вам шанс начать с чистого листа, примерно так завершил свою речь Цанзарин. Мы обещали, что Корфаген будет автономной провинцией Рима, И мы не обманули, поскольку считаем Карфагеном не город, а вас, красивый пассажир. А главное верный, хоть и хитрый. Верный, потому что не мёртвые стены Карфагена, а живые люди есть носители ментальности и идентичности, навыков, знаний, привычек а хитрый, потому что разрушив инфраструктуру, выковалив мягкое тельце цивилизации из раковины города, римляне выбросили его в открытое поле, где оно иссохнет и неминуемо будет рассеяно ветром. Цивилизация это коралловое дерево,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 Мелким неутомимым человеческим полипом придётся начинать строительство с нуля. Если вы хотя бы день работали над документом в компьютере, а потом из-за сбоя в системе всю дневную работу потеряли, на одну миллионную долю вы почувствуете то я хочу сказать. Цивилизация вот что главное. Она главнее нашей животности, нашего гедонизма, наших чувств, наших любви, привязанностей, страданий. Помню, когда мой сын был ещё маленьким и только-только постигал жизнь, всё привычное взрослым казалось ему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 Сколько бы окна делать, кирпичи, урны из железа, оглянитесь вокруг. И удивитесь вместе с трёхлетним ребёнком, сколько всего нужно, чтобы построить город. Априорная ценность цивилизации интуитивно понятна каждому.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 Не припоминаю. И вряд ли так будет. От чего же современным искусствам так любима эта тема? Один человечек спасающий мир от коварных пришельцев или дьявола, грозящего уничтожить всё сущее.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 Уж простите меня за это словосочетание коллективные ценности. Хотел написать всеобщие, но ошажненна подставился под удар и употребил выражение, которое многим напомнит о нацизме, расизме, коммунизме. Да, это всё варианты коллективных ценностей. Я бы их назвал ценностями корпоративными. Сейчас лучшими людьми глобализированных элит всё более осознаётся тот факт, что любые корпоративные идентичности и ценности должны уступить место макроколлективной, сверхкорпоративной, общепланетарной ценности. Я бы назвал её